Глава 9. Проснулась я рано, а учитывая, что на альтаре солнце вставало поздно, то не сразу поняла, ночь сейчас или утро. Быстро приведя себя в порядок, я переоделась в наиболее подходящую одежду, собрала сумку с вещами из расчета на пару дней, куда сложила всю необходимую электронику, а потом села на кровати, и гипнотизируя часы. Когда таймер показал заранее оговоренное время, в дверь постучали. Услышав голос Тиграна, я вышла в коридор. «Умеешь ты найти проблемы на свою голову», недовольно заявил он вместо доброго утра и резко бросил. «Пошли за мной». Я пожала плечами и двинулась следом, но когда мы сели во флайер и подлетели к зданию, где сидели безопасники, запаниковала. «Что случилось?» «Это тебя надо спрашивать», зло рыкнул он. «Что ты вчера на станции устроила? Как же вы, бабы, напередок все слабы? Из-за твоей невоздержанности все едва не полетело к черту». «Что?» – растерянно переспросила я. «Ничего». Тигран помолчал и добавил уже спокойнее. Про твое шоу в лифте уже в курсе, так что постарайся придумать причину, по которой ты нарушила запрет на физические контакты. Я не знала. Вот и придерживайся этой версии, заключил он, и мы вошли внутрь. Следующий час показался мне вечностью. Мне задавали вопросы, с усмешкой слушали ответы, а потом все начиналось сначала. Если вчера меня встретили достаточно дружелюбно, хотя и отнеслись с настороженностью, то теперь все было иначе. Отношение изменилось кардинально. У меня возникло ощущение, что я на суде, пытаюсь оправдаться в преступлении, в котором была невиновна. И снова причиной моих проблем был Алекс. Далекие звезды. Когда же я избавлюсь от мерзавца и всех тех проблем, которые возникают из-за него? Алекс присоединился позже, когда я уже была готова заплакать от отчаяния и обиды. Один взгляд, и я едва не взбесилась уверенность в себе и собственной правоте, легкая усмешка на губах и невозмутимость во всем облике. Ему начали задавать те же самые вопросы, но он, как и я, отвечал, что ничего не знал про этот запрет, потому что о нем не было ни слова в официальной инструкции. И «Если со мной служба безопасности не церемонилась, несмотря на то, что по статусу я находилась как бы выше Алекса, то с ним такой номер не прошел». Тот самый рыжий Оги, который, как я поняла, был тут главный, довольно быстро признал, что слова Алекса соответствуют действительности, а запрет – местное негласное правило. Впрочем, меня и это не удивило. Было в Дарконианце нечто такое, чего окружающие довольно быстро понимали, что не стоит с ним шутить. После этого, взяв с собой их подписку о недопустимости совершения подобного, нас отпустили, хотя и предупредили, что придется пообщаться с Таиром на эту тему, когда он вернется. Вышла я наружу, ощущая себя оплеванной. На Алекса не стала даже смотреть, просто развернулась и снова села во флайер. Тигран присоединился через пару минут, что-то негромко сказав Алексу. Я не расслышала, что именно, но заметила, как напряглись плечи Дарканианца, хотя он остался стоять на месте. Когда мы с Тиграном наконец покинули территорию базы и полетели вдаль, я едва слышно вздохнула. А перед тем, как задать несколько уточняющих вопросов Тиграну, предварительно стащила амулет Алекса с шеи и деактивировала его. Мужчина ничего нового мне не сообщил, лишь повторил, что проводит меня до разрешенной границы, а дальше я должна буду отправиться одна. Также он выдал мне карту памяти со всей информацией, которую я загрузила на планшет, углубившись в ее изучение. Файлы рассказали многое. Я получила подробную карту города, план храмового комплекса, данные по Чипури, благодаря чему проблем с поиском девушки не должно было возникнуть, а также дополнительную информацию по альтару и некоторым его жителям. Внимательно изучив основные ритуалы, я наконец поняла окончательно, на чем мы с Алексом погорели в прошлый раз. Все оказалось до безобразия просто. Один раз в год религия Альтара предполагала принесение человеческих жертв. Традиция эта шла из глубины веков, но, как ни странно, воспринималась местными как великая честь. Мало того, девушки чуть ли не дрались за возможность умереть во славу богов по закону подлости алекс отправил меня за кристаллами именно в тот единственный день в году, когда чертово альтарианские боги ждали свою жертву а так как я была одета послушницей судя по всему меня перепутали с избранной теперь становилось понятно их удивление да уж поговорка что такое не везет и как с этим бороться довольно правдива. когда снова встречу алекса припомню ему про тот визит на альтар метким и сильным ударом по самой чувствительной части его тела. Но это будет потом, а пока, чтобы не отвлекаться, я снова сосредоточилась на предстоящем деле. Информация прочно оседала в памяти, хотя с планами зданий была некоторая неразбериха. Четыре года назад я пробиралась в аз совершенно с другой стороны. В этот раз мне предлагалось нахально заявиться через парадный вход. Вполне в духе Алекса, но мне это было только на руку. Риар приучил меня к такого рода авантюрам. Они будоражили кровь и заставляли ум работать на пределе его возможностей. Мы сделали небольшой круг, чтобы забрать вторую машину. Тигрант включил в ней программу автопилота, так что флайер следовал за нашим. Во второй половине дня мы достигли незримой границы. Тигрант посадил оба флайера и заглушил двигатели. Открыв окно, я выглянула наружу и осмотрелась. Мы находились у подножья высокой горы с почти отвесными склонами. Как и всюду на альтаре, вокруг все было красным или цвета охры, а мелкая пыль кружила в воздухе, поднимаемая вверх с поверхности малейшим ветерком. На фоне всего этого пронзительно голубое небо, где виднелись спутники альтара. Один просто огромный, второй поменьше. Было вокруг что-то такое завораживающее и заставляющее любоваться красотой планеты, несмотря на всю сложность ситуации, в которой я оказалась. Может и правду говорят, что как ни крути, но Родина зовет к себе, в каком бы уголке Вселенной ты ни оказался. «Дальше сама?» – тоскливо спросила я. Он кивнул, не сводя с меня взгляда. «Откуда такая уверенность, что я справлюсь?» – прошептала я, не в силах смотреть на него. «Просто знаю». «Да и вариантов у меня нет, правильно?» Я усмехнулась, нашла смелость взглянуть Тиграну в глаза и в очередной раз поразилась, насколько они черные. «Вроде того. Ева, я буду ждать тебя здесь. Навигатор приведет в нужное место, только следуй ему и не пытайся изменить маршрут. В город ты приедешь к вечеру». Попросись на ночлег при храме, они не должны отказать. Если не будешь терять время попусту, то у тебя будет ночь, чтобы найти Ри. С этим тоже не должно возникнуть проблем. Ты уже знаешь, у нее под кожу вшит чип, который точно определяет ее местонахождение. Уйти вам лучше до рассвета, чтобы не сильно мозолить глаза. Это для уверенности в себе. Он протянул мне небольшой шокер и плазмер. Но, надеюсь, потребность в этом не возникнет. «Я боюсь», – тихо сказала я, закрепляя оружие на поясе и прикрывая его рубашкой. «Ева, я читал твое досье. Ты умная, смелая, умеешь просчитывать множество вариантов и находить выход в безвыходных ситуациях. Знаешь, я думаю, что ставка на тебя будет одной из самых удачных. Адам думает так же. Я до сих пор не верю, что вы сами не могли бы ее вытащить», – заявила я. «Могли бы», – согласился со мной Тигран. «Но это привлечет слишком много шума, что может помешать». — Вашим дальнейшим планом, — закончила я, когда мужчина запнулся. — Ты умная девочка. Впрочем, это было понятно с самого начала. — Только жить мне от этого легче не становится, — вздохнула я. — Держи. Тигран протянул мне передатчик. — Если возникнут проблемы, то я помогу, хотя лучше бы их не возникало, — добавил он еле слышно. В следующие полчаса Тигран успел перенести свои вещи в другую машину. Так что теперь мы оба были при транспорте, хотя оба флайера не были скоростными, так что никаких погонь. Флайер вез меня в город, хотя я бы назвала его поселением, под названием ас На мой взгляд, это была самая настоящая дыра. По крайней мере, в голове отложилось лишь самое плохое, что совсем не удивляло, если припомнить обстоятельства моего последнего визита туда. Оставшись в одиночестве, я сделала то, чего так отчаянно жаждала последние дни. От души выругалась, поплакала и подолбила кулаком о панель. Благо, автопилот с навигатором никак не отреагировали на мой психоз. Выплеснув эмоции, я успокоилась и активировала нужный мне файл, заодно закрепив отдельно голограмму девушки, чтобы лучше ее запомнить. Флайер двигался в точном соответствии с маршрутом, проложенным Тиграном, и с каждой минутой я приближалась к месту назначения. Если судить по карте и чипу слежения, то Ри действительно находилась в храме, а значит, я могу ругаться хоть до хрипоты, это все равно ничего не изменит. Сделка есть сделка, а я уже получила свою оплату. Ближе к вечеру, как и обещал Тигран, показалась граница аз Я еще раз сверилась с планшетом, отключила автопилот и направила флайер в город. Меня встретили довольно радушно. Я беспрепятственно миновала городские ворота и даже поболтала с парой охранников на въезде, пока у меня проверяли документы. Паспорт Альва Мартера творил чудеса, точнее фамилия девушки и ее принадлежность к влиятельной семье Альтара. Как ни странно, но меня вовсе не раскусили, хотя это вполне объяснялось тем, что последние лет это к десять, если не больше. Альва не появлялась на альтаре, да и была между нами странная схожесть. В любом случае, мне все это было на руку, да и результат порадовал. Меня разве что не проводили лично в сторону храма, когда я заявила, что буду чувствовать себя увереннее там, чем в городской гостинице, и даже пожелали удачи. Тигран был прав, когда решил, что мне лучше появиться в городе поздно вечером. Улицы пустовали, потому что на альтаре было принято рано ложиться спать, а следовательно риск наткнуться на тех, кто знал Альву или ее семью, был сведен к минимуму. Я спокойно проехала через весь город, полюбовалась невысокими домами, довольно узкими, слабо освещенными улицами и подъехала к воротам огромного храма. Перед ним раскинулась просторная площадь, в центре которой располагалась примерно метровая колонна, на которой разместилась большая чаша, где пылал огонь странного сине-черного цвета. Разбираться, какой именно элемент придает ему такой оттенок, особого желания не было. Гораздо сильнее меня волновала очередная проверка. Я вышла из флайера, постучала в храмовые ворота и принялась ждать ответа. Это заняло минут 15 Дверь открыл молодой парень лет 18 с заспанным лицом. «Тихой ночи», – вежливо поздоровалась я, слегка склонив голову. «Меня зовут Альва Мартера, и я прошу приютить меня на ночь». На лице парня отчетливо читалось, что он думает о девицах, которые шляются по ночам, но отказать он не посмел, лишь заглянул мне через плечо, посмотрел на флаер и, вздохнув, взглянул на меня. «А гостиница?» – с надеждой спросил он, но я не успела ответить. «Что такое?» – раздался второй голос и вышел мужчина в возрасте, почти старик. Я быстро посмотрела на него, оценила шапочку странной квадратной формы, покрывающей голову, и поняла, что он по рангу стоит гораздо выше, чем парень, и как правильно следует к нему обращаться. «Тихой ночи, Эри!» Я склонилась еще уважительнее и ниже. «Простите за вторжение, но я бы хотела остановиться у вас на ночлег. Меня зовут Альва Мартера. Отец всегда говорил, что в обители богов я могу рассчитывать на тот приют и отношения, которое никогда не даст ни одна гостиница». «Джохар Мартера, ваш отец?» – спросил старик. «Альва?» Я кивнула и улыбнулась. «Я тебе лет десять не видел». Он подошел вплотную и пальцами обвел мое лицо, не узнавая его. «Как же ты изменилась, деточка?» «Больше десяти лет и прошло, Эри», – тихо сказала я, старательно изображая Альву и вспоминая биографию девушки. Как только появилась возможность, я вернулась. Еду к родителям, но не решилась провести ночь в дороге. Верное решение. А то, что сразу решила навестить родителей, вдвойне похвально довольно кивнул старик. «Пойдем, я сам провожу тебя». «Спасибо. А могу я машину загнать во двор? Не хотелось бы бросать ее на площади». «Конечно». «Хент, открой ворота», – резко сказал он. Парень сразу забыл про зивоту, распахнул створы и отошел в сторону. Я села за руль, осторожно завела флайер во внутренний двор и, следуя указаниям парня, припарковала его. Храмовый комплекс был именно комплексом – маленький город в центре другого. Я насчитала 11 длинных двухэтажных домов, расположенных примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Только оглянувшись по сторонам, я поняла, как удачно припарковала машину. Это был маленький дворик, куда не выходило ни одно окно, зато стояло несколько мусорных баков. Для моей цели подходит как нельзя лучше. Осталось только добраться до этого момента. «Спасибо еще раз», – поклонилась Эри, когда он подошел ближе. «Хочешь поужинать?» – спросил он. «Спасибо, но я все еще живу по времени, Дейты. Да я улыбнулась и снова отвесила поклон, радуясь, что одна маленькая победа уже есть. Пока все те инструкции, которыми за полдня Тигран меня буквально завалил, «Да и я так старательно изучала на Ариадне, работали прекрасно!» «Не стану настаивать!» Он протянул руку, указывая направление, и я вошла следом за стариком в одно из двухэтажных зданий. «Когда планируешь ехать дальше?» спросил он минут через пятнадцать блужданий по коридорам. «Завтра на рассвете», ответила я, «поэтому приношу свою благодарность сейчас, не хочу беспокоить вас еще и утром». «Да будет так», согласился он, открывая небольшую дверь. «Довольно скромно, но все необходимое есть». Если что понадобится, я живу через два дома. Спасибо, снова поклонилась, уже зная, что в моих интересах придется потревожить его до того, как наступит утро. Я быстро осмотрелась по сторонам. Маленькая комнатка с узкой кроватью и тумбочкой для одежды. Ванной комнаты не наблюдалось, но сегодня мне было это только на руку. Как Тигран и советовал, я буду очень долго искать ее, пока не найду Ри. Активировав план комплекса и найдя сигнал с чипа «Ри», Я выждала для верности полчаса, убедилась, что не слышно ничьих шагов и осторожно выглянула за дверь. Никого. Сделав несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться и унять сердце, я поправила оружие и перекинула через руку полотенце, что должно было служить подтверждением причины, по которой я брожу ночью по коридорам, и тихо направилась вперед, ориентируясь на сигнал. В тот раз я была в совершенно другой части храма, в его жилой части. Отношение к дочери Джахара Мартера было привилегированным. Для одной из своих радушно открыли не только двери, но и дали все, о чем я попросила. На мгновение появилось сожаление, что я собираюсь кинуть тех, кто так добр ко мне. А потом вспомнила, как они тащили меня в местный карцер, чтобы на утро перерезать горло на алтаре, с чем я была категорически не согласна. Я двигалась по коридорам, ориентируясь на сигнал. Мне везло. Мне чертовски везло, что по пути никто не встретился. Но везение везением, а я все равно старалась быть очень аккуратной, чтобы не привлекать к себе внимание. А если вдруг произойдет нежеланная встреча, чтобы никто не подумал, что я крадусь или делаю что-то противозаконное? Не знаю, сколько прошло времени. Мне пришлось выйти наружу, чтобы перейти в другое здание, следуя сигналу. Судя по всему, там жил народ посолиднее и значимее, если судить по богато украшенным помещениям. Охрана на территории храма отсутствовала, хотя по периметру города была основательнее, нежели в прошлый раз. Видимо, жители полагались на силовые поля и кучу сигнализаций, которые я заметила при въезде. Именно на последнем я погорела в прошлый раз. Четыре года назад я удрала отсюда на чистом везении, но в последнее время оно меня не слишком баловало. А стараниями кучки мужиков я находилась не в самом приятном месте. На мгновение задумавшись, что рано или поздно такое отношение к собственной безопасности еще выйдет мне боком, я упрямо качнула головой. Так, нельзя вспоминать неудачное дело, в этот раз все будет иначе. Я снова посмотрела на планшет и нахмурилась. Видимо, подружка Адама находилась за дверью, напротив которой я остановилась. Закрепив планшет на поясе, я взяла шокер, приложила ухо к двери и прислушалась. Тихо. Осторожно потянув за ручку, я приоткрыла дверь. Спальня, а на кровати спала та, которая и была мне нужна. Оглянувшись еще раз по сторонам, я скользнула внутрь и прикрыла за собой дверь. На мое счастье, девушка была одна. Судя по силуэту в кровати. Большой такой кровати, под балдахином. Я еще несколько минут стояла, застыв у двери, и прислушивалась к звукам, но было тихо. Еле слышно выдохнуло от облегчения. Я осмотрелась вокруг. Вот убейте меня, но на комнату пленницы это вовсе не походило. Даже на первый взгляд. Дорогая мебель, легкий ночной ветер шевелил тончайшие занавеси на окнах. А на столике у окна в вазе находился огромный букет цветов с нежным запахом. Да и сама ваза, как отчетливо было видно при свете огромной луны, оказалась изящной, с изысканной росписью. Странно. Я медленно двинулась вперед, а когда оказалась у кровати, быстро активировала голограмму и в ее неярком свете сравнила с оригиналом. Сомнений не осталось. На дорогом постельном белье, спрятав одну руку под подушку, а другую положив под щеку, сладко спала подружка Адама. «Ри!» Тихо окликнула я. Положила шокер рядом и тронула девушку за плечо. Она недовольно поморщилась, заворочилась и снова затихла. «Ри, меня прислал дам, Я потрясла ее сильнее. На этот раз девушка соизволила проснуться, открыла глаза и уставилась на меня в испуге. «Меня прислал А!» Начала я, когда увидела, как округляются глаза, а рот приоткрывается для крика, замолчала. «Нет, дорогая, кричать я тебе не позволю!» Зажав ей рот ладонью, я вскрикнула сама, когда эта мерзавка укусила меня. «Сдурела!» прошептала я, на этот раз закрыв ей рот так, чтобы подобного не повторилось. Девчонка начала махать руками и дергаться. Я разозлилась, другой рукой схватила ее за волосы и дернула назад так, что она опрокинулась на постель. Чертова Ри продолжала извиваться и пинаться, так что пришлось еще и навалиться сверху, чтобы немного утихомирить ее. «Если ты не успокоишься, я тебя ударю», пообещала я, и девушка испуганно затихла. «Так-то лучше», удовлетворенно сказала я. «А теперь я уберу руку, но если ты будешь орать, то получишь разряд тока», пообещала я, указав взглядом на шокер. «Будешь кричать?» Девушка замычала и усиленно закрутила головой. Немного подумав, я решила, что она со мной согласна и убрала ладонь буквально на пару сантиметров от ее рта. Никаких криков не последовало. Ри все так же тихо лежала на кровати и испуганно смотрела на меня. Я взяла шокер, отпустила девушку и снова повторила. «Меня прислал твой приятель, я тебе не враг». «Кто ты?» – испуганно спросила она шепотом. «Меня зовут Ева», – сказала я. «Твой друг попросил, чтобы я вытащила тебя, поэтому я здесь». «Я никуда не поеду», – заявила она мне. «Тем более я не собираюсь возвращаться к этому гаду. Он мне всю жизнь испортил, наобещал золотые горы, а сам вытер об меня ноги и бросил в этой дыре». «Как знакомо», – пробормотала я. Ари продолжала распинаться. Правда, делала она это шепотом. Так что я прислушивалась лишь края муха, уха, давая девчонке возможность спустить пар. Я нашла человека, который меня любит и которого люблю я. Мы собираемся пожениться и завести детей. Где он?» – резко спросила я. «Скоро вернется», – торжествующе воскликнула она, но по испугу во взгляде я поняла, врет. «Очень мило», – перебила я ее. «Но видишь ли, в чем дело? Ты – мое задание, я получила за него оплату, а значит, ты отправишься к своему приятелю. Потом можешь вернуться к своему женишку, но сначала поедешь со мной». «Никуда я с тобой не поеду», — вновь заявила нахалка, вздернув подбородок, да еще и сложив руки на груди. «Детка, я не спрашиваю твое мнение, а констатирую факт», — спокойно сказала ей, — «смирись с этим». «Нет!» «Шокер», — напомнила я. «Ты гадина, я не поеду к нему, он снова сделает из меня готовую на всю идиотку». «Заткнись», — рявкнула я, и Риза молчала. Пару минут я прислушивалась, есть звуки или нет, но было по-прежнему тихо. А сама размышляла о том, что Адам вовсе не показался мне таким уж гадом. Хотя, кто его знает, Алекс тоже не сразу проявил свою натуру. «Я не... Рот закрой!» – посоветовала я, начиная злиться. Все складывалось совсем не так, как представлялось вначале. По словам Адама, меня должна была встретить пленница, удерживаемая насильно. Забитая девчонка, которая спит и видит, как вернуться в его любящие объятия. А тут капризная кукла, весьма симпатичная, но это к делу не относится, которая явно испытала на себе действие стокгольмского синдрома и теперь вполне довольно новой жизнью. Проблема была в том, что у меня не было других вариантов, кроме как доставить ее к Адаму. «Одевайся», – приказала я. «Нет», – усмехнулась она, видимо, окончательно, вернув себе бодрость духа и теперь насмешливо наблюдая за мной. Я встретила ее взгляд, подумала, прикинула варианты и поняла, что другого выхода у меня нет. Конечно, возникнут небольшие сложности, но когда обходилась без них? «Эх, ладно», – улыбнулась ей, убирая и крепя шокер на поясе. «Выходит, я зря потеряла время. Обидно». «Придется сказать, что ты вполне счастлива тут». «Точно, именно это и передай этому гаду». Я поднялась с кровати, подошла к открытому окну, наклонилась и понюхала цветы в вазе. Вблизи нежный аромат оказался насыщеннее, а ваза, как я и предполагала, была дорогой и явно не местного производства. «Красиво тут у тебя», – заметила я. Выглянула на секунду в окно, одновременно вспоминая план храмового комплекса, место, где я оставила флайер и вытащив одну из штор наружу. «Мне тоже нравится», — согласилась со мной Ри, а потону я поняла, девчонка окончательно успокоилась. «Ладно, я все поняла. Я села рядышком на кровати и улыбнулась ей. Не хочешь ехать? Не надо». «Спасибо», — начала была она, но тут же задергалась, когда я коснулась ее шокером и обмякла на постели. Прости, совершенно искренне повинилась я, проверяя пульс и удостоверяя, что Ри без сознания. Но у меня нет другого выхода. Разберешься с приятелем, а потом можешь сюда вернуться. Не думаю, что Адам будет удерживать тебя силой. А я? Сделка есть сделка. Разряд был не очень сильный, оценив комплекцию Ри, я примерно прикинула и поняла, в отключке она проваляется не меньше часа, а значит не следовало поторопиться. Осторожно покинув спальню, я вернулась к себе в комнату и собрала вещи. В очередной раз, поблагодарив память за отсутствие топографического кретинизма, преподавателей Академии за их муштру и даже Алекса за практику на Ареальне, дорогу назад я безошибочно нашла без навигатора. Примерно через полчаса я была во дворе. Забросив вещи на заднее сиденье флайера, я завела машину и, не зажигая света, подлетела к окну спальни Ри, ориентируясь на шторку, висевшую из окна. Девушка все еще была без сознания. Когда я сдернула с нее одеяло, то невольно хмыкнула. Наряд Ри оказался весьма откровенным. Порывшись в шкафу, я нашла халат и надела на девушку. Немного примерившись, подхватила ее под руки и потащила к окну. Ненадолго оставила полежать на пушистом ковре, убрала вазу цветами, отодвинула столик и шторы в сторону, чтобы не мешались. Вздохнула, понимая, что такие нагрузки не понравятся моей спине, но выбора у меня все равно не было. Придется потом или в больничку, или на поклон к Алексу, но чтоб я сдохла, если выберу второй вариант. Обхватив Риса спины, я приподняла ее и подтащила к окну, а затем напряглась, подтянула выше и устроила на подоконнике. Взглянув наружу, я убедилась, что там никого нет, снова мысленно извинилась перед девушкой и перевалила ее через окно. Послышался глухой стук. Прикусив губу и взмолившись, чтобы подружка Адама не пострадала, я перелезла сама и спрыгнула вниз. В спине что-то хрустнуло. Я поморщилась от боли, но сразу включила режим вынужденного оптимизма. Повреждения могли быть сильнее, если бы спальня Ри была не на первом этаже. Не думаю, что решилась бы на подобное «заберись девчонка выше». Еще раз поднатужившись, не обращая внимания на собственное самочувствие, я открыла багажник и запихала туда девушку. Ри еле слышно простонала, а я запаниковала. «Прости», — я прикусила губу, едва не плача от жалости к Ри и осознания того факта, что я гадина, но все же решительно сняла шокер с пояса отрегулировала заряд, поставив его на более низкий уровень и снова применила его по назначению. Девушка дернулась и затихла, а я села за руль и вернула машину на прежнее место. Выйдя из флайера, я пару минут постояла, нормализуя дыхание, и решительно двинулась в сторону покоев Эри. Необходимо было разыграть очередную комедию с трагическим лицом. «Простите, Эри, но думаю, я не воспользуюсь вашим гостеприимством», опустив голову, сообщила я, «не могу уснуть». Я хотела передохнуть у вас немного, а утром продолжить путь, но нет. Будет лучше, если я уеду сейчас. У меня всего пара выходных, не стоит их терять попусту. Ради такого стоит гнать машину всю ночь». «Иди», – улыбнулся он мне, – «и передавай отцу мое уважение. Думаю, в скором времени я наведаюсь к вам в гости. «Будем ждать». Я поклонилась и пошла на выход, но у двери остановилась, услышав. «Я провожу тебя». Мысленно чертыхнувшись, я обернулась, одарила старика улыбкой и подождала, пока он не приблизится ко мне. Во двор мы вышли вдвоем. Я села в машину, завела ее и помахала рукой. «Альва!» – кликнул он меня. А подойдя ближе, облокотился от двери, достал плазмер. Я похолодела от ужаса, но он всего лишь протянул его мне со словами. «На альтаре уже не так безопасно, как было раньше. Я знаю про твою нелюбовь к оружию, но пусть он будет у тебя, да и мне будет спокойнее. Спасибо!» – я взяла плазмер двумя пальцами и положила на соседнее сиденье. «Но не думаю, что воспользуюсь им». «Пусть хранят тебя боги», – улыбнулся он, а мне стало стыдно до жути. «Но что сделано, то сделано. Со своей совестью я буду позже находить компромисс. А сейчас пора бежать отсюда, пока Рини не пришла в себя». Хент остался недоволен очередным пробуждением, но отворил мне двери и снова закрыл их за мной. Представляю, с каким облегчением он вздохнул, когда ненормальная Альва все же решила уехать. «Я покинула ас деторан спустя час». Мне пришлось проехать через несколько постов охраны, ждать, пока ради меня отключат сигнализацию, рассказывать басне, как я соскучилась по родителям, умирая от желания их видеть и молиться, чтобы Ри не подала голос. Но все прошло хорошо. Все еще не веря в собственную удачу, я гнала флайер, встречая рассветы и мурлыкая под нос песенку. Совесть окончательно заткнулась к тому же, как только стены города скрылись из поля зрения и, проехав для верности еще пару десятков километров, я заглушила двигатель и успокоила ее убедившись, что с Ри все в порядке. Подумав немного, я решила оставить ее в багажнике, только связала руки и ноги, чтобы она, когда придет в себя, не покалечилась или не решилась сойти по дороге. Никакого кляпа вставлять не стала по той же причине, чтобы услышать, когда она очнется, и еще раз прояснить, что к чему. На всякий случай я останавливалась еще несколько раз, но девушка была без сознания. Убедившись в последней, что Ри уже просто спит, я вновь погнала машину вперед. Мне и самой неимоверно хотелось спать. Глаза слезились от напряжения, в голове шумела, а спина... Я просто старалась о ней не думать, только проглотила несколько таблеток обезболивающего. Что расстраиваться раньше времени? Все равно ничего сделать я не могу. Солнце стояло в зените, когда я достигла того места, где мы расстались с Тиграном. Заглушив флаер, я вылезла из него и попробовала немного размяться. Затем обошла машину и открыла багажник, чтобы проверить, как там мой ценный груз. А когда поняла, что Ри проснулась, удивленно отшатнулась, но тут же взяла себя в руки. «Привет!» — улыбнулась я. «Ненавижу!» — прошепела она. «Я это переживу!» — усмехнулась я и оглянулась по сторонам в поисках Тиграна. «Честно, я ничего не имею против тебя, но сделка есть сделка. И поверь мне на слово, я в гораздо худшем положении, чем ты. А ты вернешься к своему приятелю, вы с ним немного повздорите, а потом помиритесь. Если нет, то ты всегда сможешь вернуться обратно». Я его ненавижу, а если встречу, убью в ту же секунду, прошептала она. Ваши разборки меня не касаются, отрезала я. Ты быстро услышала я глухой мужской голос позади и резко обернулась. А подкрадываться обязательно? Недовольно спросила я. Но, кажется, тигран уже не обращал на меня никакого внимания. Он подошел вплотную, вцепился руками в край багажника с такой силой, что побелели костяшки и уставился на ри. Девушка замерла и затихла, лишь испуганно переводя взгляд с меня на мужчину. «Нет!» – прошептала Ри и забилась в путах. «Да!» – резко ответил Тигран. «Я тоже рад тебя видеть!» Я с любопытством наблюдала за сменой эмоций на лице у пленницы, когда заметила, что Тигран достал небольшой футляр, вытащила из него медицинский пистолет и решительно сделал укол. Ри сразу же затихла и обмякла. «Что это было?» – нахмурилась я. «Успокоительное», – пояснил он. «Дело в том, что Ури и Адама…» напряженные отношения, так что мне не нужен скандал, а она его однозначно устроит. Меня это не касается, покачала я головой. Но я должна тебе признаться, что дважды приложила ее шокером, потому что она вовсе не хотела ехать со мной добровольно. Но сделка есть сделка, и ты все же привезла ее. В голосе Тиграна отчетливо слышалась усмешка. Хотя мне все это и не нравится, закончила я за него. Ева, не переживай, с ней ничего не случится. Просто у нее сейчас состояние шока. Но когда она придет в себя, то еще кинется тебе на шею с благодарностями. «Не надо на меня бросаться», – буркнула я и внимательно посмотрела на Тиграна. «Итак, я свою часть сделки выполнила. Что теперь?» «Мы отправимся сразу на станцию», – почему-то развеселился Тигран. «Как Адам и говорил, мы вместе покинем альтар, и ты получишь свою новую жизнь. Документы готовы, ты и Ири в списке пассажиров. Никаких проблем». «Мы не вернемся на базу», – растерялась я. «А смысл? У меня там вещи и...» «Алекс Риар?» — зло спросил Тигран. — Думаешь, я не узнал его? — Да что он вам всем сделал, — простонала я, — и почему за это должна платить я? — Поверь, ты еще ни разу не платила за него, — снова усмехнулся Тигран. — Я такого гада, как твой напарник, очень редко когда встречал. Но надо отдать ему должное, он не позволял, чтобы ты страдала из-за него. — Ну да, — разозлилась я и выпалила, прежде чем одумалась. — Зачем ему другие? Он и сам прекрасно справляется. — Он обижает тебя? — немного напряженно спросил Тигран. «Тебя это не касается», – резко ответила я, ругая себя за откровенность. «Поехали». Мужчина покачал головой, внимательно посмотрел на Ри, а затем наклонился, устроил ее немного удобнее и плотнее запахнул халат. «Надо бы ее переодеть», – задумчиво сказал он. «В чем же дело?» – я пожала плечами. «У меня в сумке есть запасная одежда. Вперед!» Тигран еще раз взглянул на меня, прошел к флайеру и забрал с заднего сиденья мою сумку. Дальше я не стала смотреть на него, развернулась, обошла машину и села на капот. Он нагрелся под жарким солнцем альтара, был грязный от красной пыли, но я не обращала на это все внимания. Я устала. Чертовски устала, хотя был и положительный момент. Я скоро покину альтар и начну новую жизнь. Избавлюсь от Алекса и стану свободной. Все то, о чем я мечтала так долго, а последнюю неделю это стало навязчивой мыслью. «Алекс!» Невольно я нахмурилась и тоскливо уставилась на небо. «Получается, что я его кидаю, и эта мысль мне не нравилась». Несмотря на всю ненависть к Дарканянцу и желание ему отомстить, опускаться до его уровня я не собиралась. Да и разногласия наши носили личный характер, а вот все, что касается деловых отношений, соблюдалось. Пусть не всегда в точности, да и планы слишком часто менялись на ходу, Алекс всегда платил по счетам, но свобода была слишком близко, чтобы я отказалась от нее даже ради обещания, что дала Алексу. Правда, для успокоения собственной совести и оправдания полученного аванса все же стоило что-нибудь придумать. Адам сказал, что я исчезну для всех в мнимой катастрофе, но я слишком хорошо знала Алекса и была уверена, если он даже на мгновение заподозрит истину, а это обязательно случится, то перевернет галактику, но разыщет меня. Так что мне не стоит предоставлять ему дополнительный повод для претензий. Итак, хочу я того или нет, но стоит напрячься напоследок. Я вздохнула, забрала из машины сумку, нашла в ней блистер, проглотила очередную дозу обезболивающего, чувствуя приближение приступа боли, решительно забрала планшет и устроилась на одном из камней, лежавшем неподалеку. Активировав клавиатуру и монитор, я потерла глаза и принялась за работу. Что ты делаешь? с любопытством спросил Тигран, подойдя ближе. Не мешай, отмахнулась я, подключая гарнитуру. Мне нужно время. Хорошо. Тигран что-то еще говорил, но я уже не слушала его, полностью погрузившуюся в работу. Снова вызвала карту той части альтара, где мы находились, совместила с сеткой плана Алекса и нахмурилась. Отбросила первичный вариант, вызвала карту близлежащих баз и данные по количеству разработок и на мгновение задумалась. «Тигран, когда отправка на станцию?» «В три утра», тут же откликнулся он, «стартовое окно откроется в пять». Я снова подумала, ввела все известные мне данные и запустила расчет. Ждать пришлось недолго, но я успела перенервничать за эти пару минут. Зато, когда увидела результат, мне захотелось хлопать в ладони от радости. Все получится, обязательно, а планы? На то они и планы, чтобы корректировать их в свете новых обстоятельств. И я приступила к планированию. То, на что на Ариадне мне понадобилось бы два дня, я должна была сделать прямо сейчас, максимум за час, если хочу успеть все остальное. Хорошо, что у меня были все исходные данные. План был безумный, полностью в духе Алекса, такой же наглый и простой, рассчитанный на дикую удачу. И хотя последнее не баловало меня в последнее время, отчего-то я была уверена, что в этот раз мне все удастся. Спустя 53 минуты я отсоединилась, устало потерла глаза и попробовала разогнуться. Чертыхнулась сквозь зубы от далекой боли, оставила на планшете только ту часть данных, которая могла понадобиться в ближайшее время и убрала все остальное. «Тигран, давай сделаем так». Я на миг задумалась. «Я приеду сразу на станцию, мы вместе стартуем, а пока у меня небольшое изменение в планах». «Ты понимаешь, что я не смогу тебя ждать?» – напряженно спросил он. «Отчетливо. Но у меня остались незавершенные дела. Как хочешь, – пожал он плечами, – будь на станции до трех утра. Я не буду переносить рит, так что воспользуйся моим флайером». Я кивнула в ответ. Тигран неожиданно подошел ко мне и обнял. Я замерла от удивления, вяло обхватила его и несколько секунд просто стояла. А Тигран прижал меня к себе, шепнул на ухо «Удачи!» и отпустил. Я проследила, как он перенес остатки моих вещей в свою машину, вернулся в флайер и тронулся. Когда улеглись клубы пыли, а машина исчезла из поля зрения, я вздохнула, забила в навигатор маршрут и сама тронулась в путь. У меня было всего три часа, чтобы оказаться в нужном месте. К базе под кодовым номером RDA12 я доехала в запланированное время. Солнце потихоньку клонилось к закату, а это означало, что у меня совсем немного времени, чтобы сделать задуманное. Мое появление уже засекли, и из ворот ко мне направлялся мужчина. Медленно так, а его рука небрежно, но характерно лежала на рукояти плазмера. Он его применит, не задумываясь. Это я тоже отчетливо понимала. Да и окажется, он совсем рядом минуты через две, а значит, вздохнув, я достала передатчик и активировала его. Поморщилась на мгновение, представив, каким пятиэтажным матом мне Алекс скажет все, что обо мне думает. Порой мне хотелось бы ошибиться, но я знала Дарконьянца слишком хорошо. Увы. «Ева!» – раздался почти звериный рык. Но почти сразу напарник взял себя в руки, судя по спокойствию его дальнейшего тона. «Где ты, радость моя?» горле неожиданно пересохла. Я поежилась, схватила бутылку с парой глотков оставшейся воды и судорожно выпила ее. «Алекс, слушай меня внимательно», – быстро сказала я. «Будь готов и свяжись, Сари. Думаю, что мы сможем завершить наше дело уже сегодня. Чуть позже я свяжусь с тобой и скажу, что надо делать. Жди звонка». Я деактивировала передатчик и перевела дух. Только бы все получилось. Продолжая медленно следить за охранником, который приближался ко мне, я постаралась наклеить на лицо улыбку. А ничего, так темноволосый, симпатичный, только немного худощавый. «Таира», — обратился он ко мне, — «вы заблудились?» «Таира Альва-Мартера», – я протянула ему документы. «Я давно не была на альтаре, сейчас еду к родителям, но навигатор почему-то привез меня сюда». «Вам выделили именно этот флаер? пришурившись, спросил охранник, проверяя мои документы и посылая запрос в систему, как я и надеялась. «Точно, как вы угадали. Видимо, маршрут остался с прошлой поездки», – снисходительно улыбнулся он, возвращая мне документы. «Таира, вы выглядите уставшей». «Я весь день дороги, дороге толком не успела даже поесть, а вода закончилась», – пожаловалась я, обмахиваясь паспортом и показывая на пустую бутылку. «А до родителей доберусь не раньше, чем к ночи. Знаете, я буду рад спасти свою коллегу от обезвоживания. Меня зовут Ахгар». «Альва», – улыбнулась я и защебетала, когда охранник открыл дверь машины и жестом предложил вылезти. «Вы не представляете, как я благодарна вам. Пустяки, я хорошо знаю вашего отца, так что буду рад оказать помощь его дочери». Надеюсь, Ахгар не заметил, с каким облегчением я выдохнула, ведь первый пункт безумного плана сработал идеально. Я почти попала внутрь, а это значит, что и дальше не должно возникнуть проблем. Оставив флаер, я последовала за мужчиной. Мы прошли через первую линию охраны и оказались на посту. Еще один мужчина в форме охранника, находившийся там, внимательно посмотрел на меня, но Ахгар быстро пересказал мою историю, так что его напарник рассмеялся, а я смущенно потупилась. Мои документы еще раз проверили, подтвердив, что информация об Альве Мартера внесена в базу данных. Предложили присесть в кресло, в котором видно до этого сидел Ахгар, и протянули стакан с водой. Я благодарно улыбнулась, а делая один маленький глоток за другим, едва не подавилась осененной очередной безумной идеей. Возможно, стоит снова поменять планы, раз удача повернулась ко мне лицом. Меня приняли довольно радушно, так что нет необходимости устраивать цирк с внезапно проснувшимся желанием ознакомиться с возможным местом работы. Нужный мне компьютер совсем рядом. Надо только как-то переместиться к нему, одновременно сделав так, чтобы камеры не увидели ничего интересного. Необходимо было прямое подключение к системе, но как это сделать? Пока я продумывала свои дальнейшие действия, проболтала ни о чем с охранником еще около получаса. Но время бежало слишком быстро. Пора было выполнять задуманное, тем более, что все уже сформировалось в голове. У меня будут буквально секунды, но я обязательно справлюсь. Я снова посмотрела на своих спасителей, быстро прикинула расстояние до нужного мне порта в системе и... О чем черт не шутит? Ахгар, вы мой спаситель!» – проворковала я, усиленно надеясь, что выгляжу достаточно привлекательно, и тоже смущенно потупилась. «Можно мне еще воды? С собой я бы тоже захватила пару бутылочек». «Альва, о чем разговор? Конечно!» «Дер, принеси пару бутылок для Таиры». Второй охранник поднялся и вышел в соседнюю комнату, а Ахгар направился к кулеру с водой. Я задержала дыхание, чуть наклонилась, не спуская взгляд с мужчины, одновременно доставая карту памяти и засовывая ее в порт. Мне казалось, что время бежит с дикой скоростью, но я умудрилась успеть засунуть флешку. А дальше программы все сделают сами. Вирус, подготовленный для этой операции Алексом, был совершенен. При его попадании в систему он не воспринимался вредоносной программой, а значит, мне не следовало опасаться сигнала тревоги и соответствующей реакции на него. Он скроет защиту, открывая доступ для другой программы, которая поможет ари провернуть безумный план Алекса. В эту секунду Ахгар обернулся. Я широко улыбнулась ему, вставая с кресла и заслоняя монитор спиной. Мужчина нес мне воду, а я сходила с ума от паники. Как и всегда в подобные моменты, под действием адреналина, мой мозг начинал работать с бешеной скоростью, перебирая варианты и просчитывая их. Так что остальные необходимые мне секунды я выиграла с очередной безумной идеей. В тот момент, когда брала стакан, я неловко качнулась, разливая воду на Ахгара. Мужчина оценивал ущерб, причиненный его форме, а я, не переставая извиняться, нагнулась и вытащила флешку. Зажав ее во влажной ладони, уже через секунду я засунула ее в карман. Только после этого я выдохнула. Когда же, буквально через секунду, в помещении появился Дер с улыбкой протягивая мне не только две бутылки воды, но и бокс с несколькими бутербродами, я едва не потеряла сознание от перенапряжения. А еще мне стало жутко стыдно, но... Если выбирать между двумя парнями, которые не факт, что получат выговор или взыскание, ведь их действия будут подтверждены данными компьютера, и Алексом, который вполне может меня прибить, когда вскроется истина, думаю, понятно, в чью пользу склонится чаша весов. Да и в любом случае, дело сделано, обратной дороги нет. Я поблагодарила мужчин и поднялась на ноги, взяв воду и еду у дыра. Ахгар проводил меня к машине и выразил надежду, что мы еще увидимся, а, получив обратное взаимное пожелание, махнул мне рукой. Я загала флаер, вбила в навигатор новый маршрут и двинулась по нему. Отъехав километров на десять, я остановилась, немного посидела, затем вышла из машины, минут десять пинала ногами все подряд, колотила кулаками по крыше и цветисто ругалась, снимая стресс. Когда мне полегчало, я вернулась в машину, достала передатчик и снова активировала его. «Алекс» совершенно спокойно сказала ему, когда напарник ответил. «База RDA-12, вызывай Ари и летите туда. Я загрузила программу, но не стану тебя дожидаться» где ты резко бросил он почему поменяла оговоренные планы не имеет значения ответила ему в том же тоне ты утащил меня с собой и шантажировал всеми известными способами чтобы я помогла тебе заполучить кристаллы я это сделала так что забирай свой груз переводи мне мою долю но больше мы не увидимся сделка выполнена «Еще нет», – резонно заметил он. «Я сделала все, что от меня зависело и о чем мы договаривались», – напомнила я, доставая планшеты и отправляя Дарконянцу ту раскладку, которую недавно сделала. «Дальше все зависит только от тебя». «Ева, даже не думай, что ты сможешь сбежать с угрозой в голосе», – заявил Риар. «Значит, вот как?» – усмехнулась я. «Ты и не думал меня отпускать после Альтара? Приятно это услышать после того, как я в очередной раз рискнула ради тебя всем. Спасибо за очередной урок, больше я не буду столь наивной». «Проверь свой планшет. Там вся информация, которая тебе нужна». Повторюсь, я выполнила свою часть договора. И Алекс... На мгновение я запнулась, но закончила твердо. «Оставь меня в покое. Прощай». Он еще что-то говорил, но я выключила гаджет, размахнулась и выкинула его в окно. Все, дело сделано, а я почти свободна. Осталось совсем немного. Бросив быстрый взгляд на часы, я решительно завела флайер и отправилась на станцию. Времени оставалось в обрез, а я прекрасно помнила слова Тиграна. Ждать меня не будут.